Глава вторая. Первое письмо. Дорогой друг, напарник, любимый, я даже не знаю, с чего начать. Давно хотела тебе написать, но никак не могла решиться. Я не знала, о чем говорить, чем делиться. Прошло больше года с нашей последней встречи, и с тех пор я часто ловила себя на том, что разговариваю с тобой. Иногда я шепчу это вслух, иногда про себя. «Иногда ты мне снишься. Возможно, я наконец решила написать тебе, потому что кое-что изменилось. Я кое с кем познакомилась. На самом деле мы уже какое-то время здоровались друг с другом на входе на скалодром. Наши взгляды пересекались, мы начинали наблюдать друг за дружкой, присматриваться. Но дальше приветствие не заходило. Он казался приятным, улыбчивый, сконцентрированный на трассах, по которым лазал. Мне нравилось наблюдать за его попытками снизу, и мне кажется, что ему тоже было приятно смотреть, как я лазала, но никто не хотел делать первый шаг. Мне этого было достаточно. Блестящий шанс, возможность отдаленная, но реальная. Сегодня мы впервые поговорили по-настоящему. И это был полный провал.